Глава 18. Люди всегда будут хотеть жрать и умирать. В офис Светланы приехали одновременно с доставщиком пиццы. Жрать хотелось так, что Хиса бы позавидовала моему голоду. Девушка проводила нас то ли в переговорную, то ли в комнату отдыха, а сама скрылась в кабинете. Мы с успели прикончить две из трех пиц, когда она вернулась к нам и уселась на свободный стул. «Будешь?» — прошамкал я с набитым ртом. «Слежу за фигурой», — покачала она головой. «Слежи, слежи», — кивнул я. «Там больше достаешься. Чего накопала?» «Да ничего веселого. Есть в Знаменске один старый бизнесмен. Очень серьезный. Для большинства людей Михаила Львовича Рубинов». для остальных же просто рубин так это его людей мы сегодня да проверила по своим каналам кстати вот светлана положила на стол маленькую коробочку и толкнула в мою сторону благодарность за твою помощь я облизал пальцы и взял невзрачную коробочку открыл крышку хотя уже и так чувствовал что она находится внутри три энергетических камешка первой степени для меня уже просто Повседневный расходник. Но для Светланы, похоже, серьезный подарок. «Спасибо», — кивнул я. «Щедро с твоей стороны. Не хочу быть должной». «Так что там с этим рубином?» «Да ничего особенного. Обычный бизнесмен своего поколения. Не ариста, но и непростой авторитет. Всю жизнь прожил в Знаменске. Тут и дела ведет. Город держит. Мы с ним сразу познакомились и разделили точки интереса. После этого не виделись. Чуть-чуть поподробней. Когда приезжаешь в новый город, первым делом надо познакомиться с хозяевами и раздать подарки. Полиция, аристократия, администрация, авторитеты. Обозначить свое присутствие, так сказать. А заодно ограничить сферы деятельности, чтобы не было конфликтов в будущем. Мои темы — это казино горные дома, покерные комнаты, сауны. Массажные салоны, ночные клубы и кое-что по мелочи. Рубин же занимается более тяжелыми вещами, в том числе и контрабандой Хитина. До твоего появления мы с ним не ссорились, но вроде как получается, что я влезла на его территорию. М -м, получается, надо встретиться и поговорить с ним? Я сама. Пока что все еще можно урегулировать дипломатическим путем. Мы там почти два десятка людей уложили. Твои парни до сих пор телад закапывают. Прозвучит смешно, но этот факт играет нам на руку в переговорах. В общем, пока забудьте, я сама попробую решить этот вопрос. Так что поговорим о том, что ты хотел. А, это... мелочь. Мне нужен миллион рублей в ближайшее время, так что просто хотел посоветоваться и узнать, как быстро мы сможем его заработать. Лем, серьезно? Более чем. Уже подписал план и смету с рабочими. «Дом строишь? За Из золота, что ли?» «Не дом, а поместье». «Погоди, ты что?» «Его благородие!» — усмехнулся левша. «Скоро станет важной шишкой в местной иерархии. Барон, мать его, за ногу!» «Ого!» — Светлана откинулась в кресле, словно впервые меня увидела. «Это действительно меняет дело. Где земля?» «Далеко на западе. В самом центре пока еще проклятых земель». «Получается, граница с прибалтами?» Или это будет спорная с ними территория? Скорее всего, второе. Это хорошо. Это может помочь наладить международные поставки чего-нибудь. А еще, насколько я понял, земли аристократов, да еще и на проклятой земле, особенные. И законы империи там, скажем так, работают несколько обтекаемо. Это ты правильно понял. Или мне теперь на вы обращаться, ваше благородие? Улыбнулась Светлана. Пока еще ничего не получено. а в дальнейшем зависит от наших с тобой отношений». «И какие у нас могут быть отношения?» «Для начала...» — улыбнулся я и выдержал многозначительную паузу. «Партнерские, разумеется. Предлагаю тебе работать совместно. Мы помогаем тебе. Ты помогаешь нам. Вместе веселее. Мне нужно поднять доходы. Ты умеешь строить бизнес». у нас есть определенные возможности у тебя соответствующие навыки в твои сауны и казино лезть не собираясь а если они будут на твоей земле тогда собираюсь но это надо будет обсуждать обсудим кивнула она и достала из сумочки тонкую записную книжку тогда вернемся к ляму рублей за последнюю неделю ты поставил примерно тридцать кило хитина немного ценных внутренностей заостренные лапы и прочее Минус комиссия, минус расходы, минус процент левши. В общем-то, выйдет по полторы тысячи в день. Хорошая цифра. Если поднапрячься, еще сильнее поднажать, так сказать. Если цены на хитин не изменятся, ну и без выходных, лишних трат, то через два года управишься. м м -де. Нет, а жить-то когда? И жрать хочется что-нибудь вкуснее земли. А ведь за первым лямом последует и второй. Мне ведь не только стены и забор нужны. Какие есть варианты?» — спросил я. «Можешь повысить качество. Новые особи, которых нет на рынке. Существуют некоторые...» — девушка полистала блокнот. «Змеи вроде». — «Сколопендры». «Вот. С них хитин дороже. Мещов все интересуются большими бронированными жуками. Не скоробеями, а что-то вроде той застывшей громадины, но поменьше». «Не вариант», — покачала их головой. Скоробей — практически предел Хисы, что она может перетащить. Иначе ее придется сильно откармливать, но это чревато потерей контроля. Можно поискать безбашенных, которые согласятся разделывать туши прямо в проклятых землях, но это придется брать их с собой, охранять, а еще как-то провозить через границу. Еще они должны уметь держать язык за зубами. Нет, слишком рискованно и накладно. «А если продавать не хитина, а то, что из него создают?» — спросил Нюша. «Самое простое — сегментированные доспехи. Вряд ли вы что-то понимаете в самолётах. Так что доспехи. Но, во-первых, это требует лицензии, а во-вторых, мастеров, нелегальных, само собой, потому что лицензию нам никто не даст. Единственный мастер по хитину, которого я знаю, работает на рубина». Тоже отметаем», — покачал я головой. Деньги нужны серьезные, поэтому зарабатывать их желательно легальным способом официально, не нарушая имперских законов. Большинство аристократов получают доход со своих земель. Но твоя находится в такой... далековато, в общем. К тому же там до сих пор жуки. Не знаю пока, как это можно использовать. Ладно, подумаю еще по поводу заработка. Как появятся идеи, предложу варианты. «Было бы так просто заработать для Ам, все бы зарабатывали». На то мы порешили. Левша отправился обратно в лагерь, я же решил прогуляться по городу. Но сначала достал телефон и набрал Елену. Я знал, что княжна еще в Знаменске, вернее, недалеко от города. Ее дед проводил здесь много времени, служба обязывала. Так что Юсупову выкупили небольшой участок земли за городом и отгрохали себя. скромный загородный трехэтажный мотиво домище. сами не называют его усадьбой я же называю его стадионом с крышей но не суть дед до сих пор так и не вернулся из проклятых земель как я понимаю с ним все в порядке просто наслаждается единением с природой или еще какие старческие приколы так что елена сейчас живет усадьбе а после недавней выходки с мотоциклом Отец окончательно рассвирепел и посадил ее под домашний арест. В общем, пока она там отдыхает, я решил попросить помощи. Объяснил ситуацию, что у моего бизнес партнера проблемы, и не могла бы она выделить пару людей, приглядеть. Просто, на всякий случай. Без гербов, опознавательных знаков и прочего. Сам я не разорвусь, а то, что Светлана часто переоценивает свои возможности, я уже успел убедиться. Закончив с этим, уточнил, не составит ли сама Елена мне компанию, и услышал грустный отказ. Похоже, пока заботливый папаша не успокоится, лучше ей побыть пай девочкой. Ну, ей в этом плане виднее, так что настаивать не стал. Сам же я решил пройтись по городу, так сказать, поискать вдохновение. Три с лишним тысячи лет, тысячи посещенных миров, я многое повидал и многое умею. Вопрос лишь в том, что я могу дать этому миру, чтобы он отблагодарил меня рублем. Артефакты и броня, скорее всего, мимо. Если курьеру нужно оружие или доспех, он создает себе духовное. Продать такое на сторону не получится. Что-то, связанное с рунами, наверняка вызовет слишком много вопросов, да и руны не моя сильная сторона. «Я бы мог открыть медведа шашлычную, правда, на данном этапе это слишком сложно». где я столько магических медведей найду чтобы прокормить буквально бесконечную очередь голодных клиентов а она будет в этом я не сомневался нет нужно что то простое и обыденное для этого мира что то известное к чему все привыкли что все знают просто взять это и улучшить используя свои опыт и знания тогда моя деятельность органично влеттется в местную систему и не вызовет ненужных вопросов Со стороны будет казаться, что мне просто повезло угадать с нишей товаром. Вот ведь столько прожил, где только не побывал, но, пожалуй, впервые мне приходится думать о бизнесе за пределами курьерских услуг. Для серьезных заказов я пока селенками не дорос, а доставлять бургеры я отказываюсь. Вот я и бродил по местным магазинам и лавочкам. Начал с самых ходовых, самых популярных мест. Постепенно расширял область поиска, уходя все дальше к окраинам. Просто заходил во все магазины, разглядывал витрины, смотрел цены, наблюдал за покупателями, прикидывал возможные доходы. В итоге вышло, что, как и в большинстве миров, спросом пользовались рестораны и кафе, а еще ритуальные услуги. «Ну да, люди всегда будут хотеть жрать и умирать, потому что человек — существо голодное и смертное». Но ресторан — дело трудоемкое и энергозатратное. Идея мне нравилась, но не сейчас. Что касается ритуальных агентств, то тут особо нечего улучшать. Так что конкурировать со старичками будет трудно, а хоронить конкурентов совсем уж чёрным юмором попахивает. Главной чертой будущего источника дохода для меня была автономность. Я могу заработать любые деньги, просто используя свои собственные возможности. Курьерские заказы — лишь вершина айсберга. Я могу лечить важных шишек от черной чумы. Могу с помощью энергии потока помогать одаренным, как помог, например, Елене и ее духу. Могу строить рунные контуры, защищая жилища богатеев от всяких невзгод. Например, укрепить здание так, что в случае наводнения потоки воды смоют все вокруг, но не его. Много чего могу. Но это не бизнес, это наемничество. Да и новых заказов давно не поступало, будто бы я получил передышку, как курьер, чтобы заняться другими делами. С этими мыслями я зашел в очередную лавочку и тут впал в ступор на несколько минут. До этого я весь вечер бродил по городу, словно робот, потому не смог быстро сообразить, почему я стою посреди пустого помещения, где даже свет не горит. Обернулся, но дверь действительно была открыта. «Магазин закрыт!» Из подсобки вышел пожилой мужчина с коробкой в руках. «А что случилось?» — на автомате поинтересовался я. «Срок оплаты аренды случился», — усмехнулся мужчина. И потом, усказанного я понял, что, скорее всего, говорю с владельцем помещения, а не арендатором. О чем торговал, если не секрет?» «Какими-то новомодными американскими телефонами. Уверял, что скоро весь мир будет их покупать, потому что в Америке все их покупают». «Идиот! Кому не срать на Америку? Зачем платить за их телефоны? Можно же просто поменять на бусы, как обычно». Хм. Не знал, что на это ответить. Кажется, мужчина немножечко утрирует ситуацию. Но факт остается фактом. Магазинчик закрылся. «А почему аренда?» — внезапно даже для себя спросил я. «Тысяча в месяц плюс депозит за два. Посмотрюсь». Да, пожалуйста. Хлам от предыдущего владельца вывозить не собираюсь, если что. Понял? Я прошелся по просторному залу, заглянул в подсобку. Если в главном зале смотреть особо было не на что, пол до стены, то тут уже нашелся кабинет, склад со стеллажами и уборная. В кабинете, правда, ничего не было, кроме массивного стола и тяжелого стула, обитого кожей. Похоже, продавец телефонов просто поленился все это вытаскивать. Я уселся в кресло, кстати, довольно удобное, откинулся на спинку и положил ноги на стол. Покачнулся, наслаждаясь глухим скрипом старого дерева. «А неплохо. Мне здесь нравится. И место хорошее, проходное, почти центр Знаменска. Наверное, поэтому цена такая. Что касается финансов, у меня есть некая сумма с тысяч десять». Еще остались выплаты от армии и премии, положенные герою-освободителю. Итого тысяч пятнадцать-семнадцать на скребу. Но на первое время хватит. «Чего расселся?» — спросил владелец, проходя мимо с очередной коробкой хлама в руках. «Хочу арендовать у вас этот магазинчик». «Чем торговать будешь?» «Какая разница, если буду платить?» «А точно будешь?» Я вытащил из внутреннего кармана конверт, который буквально сегодня вручила мне Светлана. Положил на стол. «Тут за пять месяцев, но документы готов буду подписать попозже». «И что, вот так вот без подписей, без бумажек отдашь мне десятку?» «Ну, почему же? Мы руки пожмем и договоримся». «И тебе этого хватит, бизнесмен?» Последнее слово владелец произнес с явным сарказмом. Похоже, он уже устал от прогорающих арендаторов, длинной вереницей сменяющих друг друга. «Там, откуда я пришел, это куда серьёзнее подписей и бумажек. Так что?» Я протянул руку, так и не убрав при этом ноги со стола. Мужчина внимательно посмотрел на меня оценивающим взглядом, затем снова заглянул в конверт и пожал мне руку. Я не отпускал его ладонь чуть дольше обычного. За это время успел просмотреть несколько наиболее вероятных вариантов его будущего и даже немного сумел заглянуть в прошлое, что было новым для меня в этом мире. а сила то прибавляется по капельке но все же главное не то что я увидел а то чего не увидел в его будущем не будет недовольного кинутого курьера а значит с этим человеком можно вести дела вот и чудненько ключи два экземпляра счетчики оплачиваешь отдельно мой номер как будешь готов подписывать документы наберешь А срок аренды с сегодняшнего числа. Затем мужчина посмотрел на часы, понял, что время позднее, вздохнул и чуть успокоился. Ладно, с завтрашнего. Чего уж тут? Три часа до полуночи. Хлам от предыдущего арендатора в подарок, делай что хочешь. Он ушел, прикрыв за собой дверь. А я встал и подошел к стене, возле которого стоял старый престарый аппарат с виниловыми пластинками внутри. Чтобы его включить. Нужно было кинуть монетку и выбрать нужную песню, нажав на кнопку. Монетка нашлась рядом, привязанная на веревочку прямо к ручке аппарата. Бросаешь внутрь, а затем вытягиваешь обратно, что я и проделал. Бумажки с названиями, прикрепленными к кнопкам, мне ни о чем не говорили, так что я просто закрыл глаза и ткнул наугад. Аппарат защелкал пару раз что-то хрустнуло, а затем из ряда пластинок выскочила одна. Я уселся обратно в кресло, отметил удобную высоту спинки. Можно было спокойно закинуть руки за голову, что я и сделал. Представил и, скорее, даже почувствовал, как предыдущий арендатор сидел тут точно так же, мечтая о будущем. Да только что-то пошло не по плану. Странно. Человек, выбравший такое удобное кресло, просто не может ошибаться в мелочах. Что не так с американскими телефонами? Вопрос. Если честно, я до сих пор не мог понять, почему арендовал это помещение практически на последние деньги. Зачем оно мне вообще сдалось? Можно же было просто кресло купить, раз уж оно мне так понравилось. И тут меня осенило. Но, конечно, человек, выбравший такое удобное кресло, обречен на успех, и он не ошибся. Нет, телефоны наверняка дешевое говно, но вот идея у парня была верной. Так. Нужно всё проверить и убедиться. Если я прав, то счет идет на месяцы. А если ошибся, то на дни. Действовать надо быстро. Набрал номер. Левша, на завтра никаких планов не строй. Нужно будет прошвырнуться по магазинам. А еще ты со мной отправляешься на охоту в проклятые земли. В смысле не хочешь? Ладно, тогда пригляди за моим медведем. Он немного расстроен. Думает, что кто-то из его мошонки чехол для телефона сделал. Да, это тот самый медведь. Долго объяснять, я сам не уверен, как так вышло. Я никогда не вру, ты же знаешь. Что? Планы поменялись? Как удачно. Тогда с утра в город за припасами, а потом в проклятые земли». Положил трубку и хотел было уже и сам двинуть в сторону лагеря, но из динамиков лилась приятная вязкая мелодия, наполненная некой завораживающей глубиной. Да и кресло такое удобное. «Ладно, кое-что проверить я и отсюда могу». Надо будет еще как-то протащить левшу через кордон, но, думаю, они сделают исключение для героя-освободителя. Надо же пользоваться преимуществами медальки по полной. В конце концов, мне за нее пришлось драться с целым архимагом».